Взор ее не мог оторваться от чистых сияний, струящихся с небес на землю, от света, сверкающего за стенами жилищ. Ибо это была та самая женщина, которая однажды на суде отвернулась от распятия и, подойдя к раскрытому окну, сказала, «Клянусь светом, сияющим меж небом и землей, что открою свое сердце и скажу всю правду. И умирая, она желала, чтобы до самого конца её кочевого существования над ней сиял этот свет, разлитый меж небом и землёй. Однажды утром Марингота остановилась в Бри, возле церковки, у которой перестраивали боковые приделы. В лучах восходящего солнца перед повозкой блестели, как декоративная ниша, уцелевшие старинные хоры, оклеенные золотой бумагой. На лесах, возвышавшихся над остатками древних могил, мелькали рыжеватые, испачканные извёсткой головы каменщиков. Тут же расхаживал, подпрыгивая, освещённый лучами утренней зари, долговязый кюре. круглой шляпе, обвитой крепом, и в длинной предлинной чёрной сутане, побелевшей возле карманов, с лицом небритым целую неделю и казавшимся грязным, с острым носом и ясными зоркими глазами. Когда повозка снова пустилась в путь, Степанидов вдруг отвела взор от оконца и с выражением строгого умиления надолго остановила его на младшем сыне. Потом без единого слова, без ласки, без поцелуя, она взяла ручку Нелла, вложила её в руку Джанни и похолодевшими пальцами соединила руки братьев в пожатии, которого не расторгла сама смерть.